Седьмой крестовый поход 1248-1254 годов был делом почти исключительно Франции и ее короля Людовика IX Святого. И в отличие от предыдущих, вновь нес в основе своей первоначальную идею избавления от неверных. Объектом нападения снова стал Египет. В июне 1249 года крестоносцы вторично взяли Домиетту, но позднее были блокированы и в феврале 1250 года сдались в плен в полном составе, включая короля. Если отбросить все перипетии с высоты нашего воззрения, это выглядит примерно так. Забежали, погалдели, получили пороже, Тотчас же побросали мечи и вздернули лапки кверху. Зачем, спрашиваться, в поход ходили? В мае 1250 года король был отпущен за выкуп в 200 тысяч лиров, но не вернулся на родину, а переехал в Акру, где напрасно дожидался помощи из Франции, куда и отплыл в апреле 1254 года. В 2070 году тот же Людовик, настырный парень, предпринял последний восьмой крестовый поход. Целью его был Тунис, самое сильное мусульманское морское государство Средиземноморья. Предполагалось установить контроль над Средиземноморьем, чтобы беспрепятственно отправлять отряды крестоносцев в Египет и Святую Землю. Однако Вскоре после состоявшейся 18 июня 1270 года высадки в Тунисе в лагере крестоносцев вспыхнула эпидемия дизентерии. Получается... Пардон, обосрались? Получается, получается. Кстати, запомни это обстоятельство. Позже мы вновь к нему обратимся, но уже в иной трактовке. 25 августа умер Людовик, а 18 ноября войско, так и не вступив ни в одно сражение, отплыло на родину, везя с собой тело короля. Дела в Святой Земле шли все хуже. Мусульмане отбирали город за городом, и 18 мая 1291 года пала Акра, последняя плод крестоносцев в Палестине. Вот, собственно, и все. Так закончилась бесславная история крестовых походов, которым я посвятил свою диссертацию. Характерно, однако, что папская церковь не успокоилась и после этого неоднократно провозглашала крестовые походы против язычников, славян, своих родных еретиков и так называемых схизматиков, то бишь против православных христиан. В частности, в европейской истории принято считать крестовыми походами завоевательные экспедиции немецких феодалов в xii 13 веках против славян и других народов Прибалтики, а также альбигойские войны. Я не сильно утомил инициированные папством крестовые походы северофранцузских рыцарей на юг Франции против альбигойцев. участников еретического движения XII-XIII веков, выступавших против догматов католической церкви, церковного землевладения и десятины. В ряды альбигойцев входила часть местной знати, возмущенная произволом папской церкви. В конце войн к крестоносцам примкнул со своими войсками и французский король. Людовик VIII, в результате чего альбегойцы были уничтожены, а их земли присоединены к королевскому домену, как часть Тулузского графства. — Да нет, отчего же все это так занимательно? — Занимательно! — Джон выразительно щелкнул пальцами. — Это не просто занимательно, это симптоматично. Это многое объясняет. А что именно это объясняет? Это объясняет состояние мирового сообщества на сегодняшний день и во многом определяет его ближайшие перспективы. Я не утомляю? Нет, нет, что вы, напротив, я очень рад. Давно не приходилось общаться с таким собеседником. Спасибо. Запасись терпением, осталось совсем немного. Итак, анализ соотношений сил и выяснение истинных отношений между составляющими сообществами. Сколько мусульман проживает в Москве? Вот так сразу это вопрос. Да, ну много, я изучал обстановку одних чеченцев свыше ста тысяч. Много – это не ответ. Что там чеченцы? Каких-то сто тысяч. А сколько мусульман проживает в России? Какое число православных в России? Нет, вопрос следует ставить по-другому. Каково количество истинно верующих православных, а не просто тех, кто в этой стране автоматически причислят себя к православию? ввиду факта рождения славянином. каково изменение соотношения между количеством верующих той и другой конфессии, скажем, за последние десять лет? Извините, но это уже дебри, пожал плечами Сергей. В вузах это не проходят, а специально копаться в данной тематике... Вот! — воскликнул Джон торжествующе. Вот она снова. Подавляющему большинству россиян плевать на все эти вопросы. А между тем, послушай статистику, мой друг. В Москве на данный момент проживают 4 миллиона мусульман. Нормально? В столице Российской Федерации 4 миллиона мусульман. Если отбросить мощную армянскую диаспору григорианцев, монофизитов и совсем неверующих, это грубое что-то около 50% общества, легко подсчитать соотношения: Из 10 миллионов пять атеисты, четыре мусульмане, полмиллиона представителей неосновных течений и верований. И сколько же остается православных? — Ага. Каково соотношение? — В России около 40 миллионов мусульман. Это почти треть всего населения. К началу 90-х годов в Москве действовала лишь одна соборная мечеть. Сейчас их восемь. И таких фактов, если постараться, можно набрать столько, что поневоле задумаешься. — Православные храмы тоже строят. Сергей, в принципе, понял, к чему клонит собеседник. Это нормально. Культурно-религиозное возрождение. 70 лет советской власти. Политика религиозной аннигиляции. Сейчас ренессанс. И потом, насчет 4 миллионов в Москве, это вы того. Это наверняка приблизительные данные. Данные достоверны. — уверенно вскинул подбородок Джон. — Можешь положиться, я слухами не пользуюсь. — Да, я согласен, советская власть тут здорово нагадила, но обрати внимание на некоторые нюансы. Во-первых, ислам по сравнению с христианством и при советской власти сумел сохранить большее воздействие на своих потенциальных приверженцев из числа так называемых мусульманских этносов. Это произошло потому, что, в отличие от православия, он не подвергся такому страшному разгрому, поскольку острие атеистической пропаганды и политических репрессий было направлено против основной религии страны. Кроме того, его сопротивляемость атеистическому, впрочем, как и любому иному, давлению извне представляется более энергичной. и в то же время гибкой, чем у православия, что обусловлено его внутренним единством, неразделенностью духовного и светского начал. Отсюда большая глубина его проникновения в общество как в собственно религиозную, так и в мирскую сферы. Бесспорно, ислам при советской власти был унижен и деформирован. но ему удалось почти в первозданном виде сохраниться на бытовом уровне и удержаться в своей этнокультурной среде. Иными словами, в канун перестройки он имел органичную социокультурную основу для возрождения. В православии же эта основа была почти полностью уничтожена, и потому его возрождение приходится начинать чуть ли не с нуля.